Глава 15. Осень шестьсот восемьдесят 683 года до нашей эры. Север Урарту, долина реки Аракс. Было далеко за полночь, когда во двор Ашуриса проникли незваные гости. Ночь выдалась неспокойная. То завывал ветер, то шел дождь. Где-то выше в горах в черном неприветливом небе сверкали молнии. Собаки, прячусь от непогоды, никого не учуяли. Неизвестные перелезли через глинобитный забор, подкрались к калитке, чтобы впустить своего господина. Он вошел, немного огорбись, прикрываясь от мороси широким плащом с капюшоном, быстро пересек двор и, оказавшись у дома, тихо постучал в дверь. Через какое-то время она приоткрылась, и лицо гостя осветили лампой. "О, боги!" прошептала Шурисау, узнав Арат Белыта. "Неужели ты еще способен удивляться?" Хмыкнул человек в плаще. Впустишь или так и будешь таращиться на меня сонными глазами? А Аширисаоу опомнился, широко распахнул перед царевичем дверь, низко поклонился, но тем не менее успел выглянуть во двор, чтобы понять, сколько человек пришли с его гостем. Увидев всего двух телохранителей, сказал: "Мой принц слишком рискует, отправившись в такую даль почти без охраны. Тебе ли не знать, как трудно что-то сохранить в тайне? Больше охраны" Больше риска, что закута обо всём узнает. Для всех я вместе с женой отправился на север в гости к Абираме и своей дочери. Однако моё отсутствие долго скрывать не получится. Принц вошёл в дом, опустился на скамью. Может быть, мой господин желает отдохнуть с дороги? Я, конечно, не прочь поспать, дорогой Ашурисао, но уж больно ночь хороша, чтобы незаметно улизнуть из ребуни. Мало ли о чём пронюхают ищейки Баграта или моего брата Поедем наскоро и двинемся. Не торопись, мой господин. Нам потребуется дней десять, чтобы добраться до стана Ишпакая, а то и больше. Ты шутишь? Я за это время преодолел расстояние от Ниневе до Иребуни, загнал пять лошадей. А ты предлагаешь похоронить всю затею из-за своей медлительности? Дожди идут уже месяц, дороги размыты, а там то спуск, то подъем. Можно хоть табун лошадей с собой взять, но быстрее всё равно не будет. Да и торопиться смысла нет. Я отправлю вперед Тарга, чтобы он заложил для Марзай в тайник сообщение. Но пока оно до него дойдет, пока он выдвинется нам навстречу, пройдет еще неделя. Арад Белит был недоволен, нахмурился, заходил по комнате от стены к стене. А Ашурисау надавил еще. Уж больно не хотелось ему среди ночи в холод и сырость отправляться куда-то из дома. Мой господин, ты проделал долгий путь, устал, промок, наверное, голоден. Не лучше ли набраться сил перед тем, как снова отправиться в дорогу? Хорошо, будь по-твоему. Неси на стол побольше мяса и вина. Вдруг улыбнулся Арад Билит. Ашурисао окликнула Айру. Она не услышала. Позвал громче, разбудил ребенка. Жена вышла из комнаты, хмурясь, но увидев гостя, смутилась. Накрой на стол, сказал ей Ашурисао. Арад Билит ухмыльнулся. Полный дом счастья. В последнее время у него было хорошее настроение. Несмотря на все трудности, обстоятельства складывались в его пользу. Ашшура Хайддин никак не мог одержать победу в Табале. Захваченные города восставали снова и снова. Стоило же принцу проявить беспощадность и предать всё огню и мечу, как враг ожесточался еще более, бился до последнего, и тогда на самый маленький город приходилось наваливаться всем войском. Его армия Тайла А недовольство среди солдат росло. Война шла уже год, и никто не знал, сколько она еще продлится. Синахрип, за лето позабывшая болезни, с приходом дождей захворал вновь, и теперь только и думал, что о своем пошатнувшемся здоровье. Арад-Белит стал чаще навещать отца. Отношения между ними значительно потеплели. Закут утеряла свое влияние, и некоторые из наместников, ранее преданные ее сыну, Постепенно переходили на сторону Арат-Белыта. Не хватало только армии, на которую можно было бы опереться в трудную минуту, а без нее все потуги выглядели нелепыми. И здесь главные надежды были связаны с Урарту, киммерийцами и скифами. Заужина Машурисау рассказал последние новости. А ты ж пока и мы вернулись две недели назад. То, что он готов с тобой встретиться, мы тебе сообщили. Портатуа, один из его сыновей, уверен, что это ловушка. Уехав отсюда в Русахинили, Марзая через три дня вынужден был спасаться бегством. Сказал, что об опасности его предупредил царь Руса. Когда выяснилось, что новый марши при Шашаре Мара Прим обещает за него награду, Марзая решил укрыться у скифов. Больше вести от него не было. Раз Руса помог Марзаю, значит, склоняется на мою сторону. Ну а мне Марзая даже полезнее будет при Шпакае, тем более, когда его приняли как друга. Что до пощения Портатуа, здесь выбирать не приходится. Могущественные союзники мне сейчас нужны как воздух. Что слышно о моей дочери и Ашхен? Как часто ты бываешь в Ордаклоу? Сам бываю редко, но глаза и уши там есть. Завин принял гостей хорошо, ни в чем им не отказывает. Но это и понятно. Принцессе Ашхен, как не старается отдать шуму Цур, лучше не стала. Мара Прим пробыл в Ордаклоу всего три дня. Где он скрывался почти все лето, мне неизвестно. А три недели назад он вернулся в Русахинили уже в качестве марши при Шашари. "Рабил он больше тебе не служит?" осторожно спросила Шурисао. "Нет", сухо ответил принц. «Он докучает тебе. Я с ним еще не встречался. Но рано или поздно он здесь появится, и мне надо знать, как себя с ним вести: доверять, остерегаться или следить за каждым его шагом?" появится, прими с почестями. Помогай ему во всем, о чем бы он ни попросил, пока это не вредит мне. О наших тайных делах помалкивай. Помощи от него не будет, но угрозы тоже не жди. Как прикажет мой господин. «Но в Русахиниле сейчас что-то затевается, и мне это не нравится. Егия стал в доме Мара Прима частым гостем. Похоже, наш ювелир, подлая душонка, затеял со мной тягаться. Совсем недавно он раскрыл о своем окружении и зарезал верного мне человека. Последнее, что ему удалось сообщить, Ягиев встречался с лазутчиком Ашшура Хайдина по имени Арат Син. Вот, думаю, не тот ли это Арат Син, что служил тебе когда-то? Арат Белит был неприятно удивлен этой новостью. Может и он. Арат Син пропал два года назад под Тель-Гариму вместе со всеми своими людьми, но мертвым его никто не видел. Я это выясню и потом тебе сообщу. Принц поднялся, стал мерить комнату шагами, потом сел поближе к очагу и, глядя на огонь, сказал: «Сдается мне, Шура Хайдин создает в Урарту собственную сеть лазутчиков". Надолго замолчали. Принц съел немного мяса, немного горячей похлебки, снова взялся за вино, покосился на хозяина. "Что еще?» Чувствую, говорить не хочешь, а надо. Надо" кивнула ШурИссау. Похоже, что-то произошло между Хавой и Ашур-Ахикаром или между Хавой и Марой, женой Рабсака. Точно не знаю, но на прошлой неделе Мара отправилась домой, хотя перед этим она и твоя дочь были неразлучными подругами. А Ашур-Ахикар лишился руки. А Арадбилит после этих слов залпом опустошил стоявший перед ним кубок. Клянусь всеми богами. Она за это заплатит. Ишпакай принял Марзаю как родного сына. Прямо спросил, чем он прогневал серийского царя и был вполне удовлетворен ответом, что на Марши при шашаре кто-то возвёл напраслину. Ты не первый сирийец, который у меня поселился. Есть у меня писец по имени Атра. Он у меня и толмач, и казначей. И первый советник по многим хозяйственным делам. Так что за любой помощью будешь к нему обращаться. Но со временем тебе придется его заменить. Он немощен и стар, поэтому и болеет часто. Царь дал Марзаеву служение небольшую свиту: Конюшева, повара и двух охранников. Выделил десяток рабов для различных нужд, поставил шатер неподалеку от своего подарил табун лошадей из двух десятков голов. Атора наставлял сына: "Время от времени уж будет отправлять тебя с различными поручениями к соседям. Тебе следует находить и отбирать среди рабов ремесленников. Больше всего он ценит хороших оружейников. Но если выяснится, что в хозяйстве не хватает каменщика или шорника, виноват ты будешь. Ищи также купцов и сановников, попавших в плен. Скифы их берегут и всегда готовы взять за них выкуп". Будешь считать все доходы и расходы. Это труднее всего. Скота здесь всякого немало, а еще козы, овцы, птица, и всему этому нужен учет. Золото и серебра царь не считает, одаривает своих подданных щедро. Но если выясняется где-то пропажа, гневается страшно. Самое главное приберёг наконец. Связь с Ашурисао будем держать через Саурмега старшего сына купца Радассара, которого ты уже знаешь. У них с отцом вражда, и это нам на руку. Значит, не проболтается. Я долго к нему присматривался, но теперь доверяю. Каждые две недели Саурмек водит караван в Загалу. Загалу город Урарту на юго-восточном побережье озера Сиван, располагался в непосредственной близости от царства Ишкуза. На опушке леса, если въезжать в город через северные ворота, старый дуб с дуплом Там и устроен тайник. В передвижении тебя никто не ограничивает, но чтобы не вызвать подозрений, лишний раз покидать стан не стоит. И пока и хоть обеспечен в этом смысле. Глаз чужих вокруг много, злых языков еще больше, а на расправу царь скор. Саурмек объявился через несколько дней рано утром, когда стойбище еще ещё спала. Он был похож на своего отца, такой же худой, с крючковатым носом только борода и волосы погуще и без седины. Марзая, спросил он с коня, подъехав к шатру, перед которым умывался ассириец. Тот посмотрел на кочевника, спросил, как его зовут и что ему надо. Саурмек оказался неразговорчивым, ничего не ответив, швырнул на землю кожаную сумку и тут же умчался прочь. Внутри посылки, кроме пары чёрствых лепешек, ничего не было. Марзая огляделся, Осторожно надломил одну из них и обнаружил глиняную табличку. Зайдя в шатер, он прочел. Марзаи, дорогому другу. Да славят тебя боги! Да низпошлют они тебе здоровье, счастье и благополучие. Пишет тебе Ашурисау. Наш господин будет ждать тебя в условленном месте, чтобы ты проводил его к царю Ишпакаю. Позаботься о его охране и безопасности предприятия. С низким поклоном, твой преданный друг, Ашурисау. В тот же день Марзая, взяв с собой в провожатые портатуа, покинул стан Ишпакая. Через три дня, добравшись до Загалу, ассирийец нашел около северных ворот старый дуб и встретился с Арадбил Итам. Ашурисаус с ними не поехал, остался в горах ждать возвращения принца. Пошутил на прощание: "Слава богам, у меня хоть будет время выспаться". Оно и правда. Трое суток в дороге, почти без сна и отдыха, уж слишком Аратбелы торопился. Лошади Арат Белыты и Марзаи шли бок о бок. Десяток скифов во главе с ехали впереди, Еще десяток вместе с двумя телохранителями принца сзади. Ехали вдоль берега одного из притоков Аракса, пробираясь через кустарник, перелесками Небо было в низких тяжелых облаках, похожих на баранью шерсть, и грозило дождем. Ветер с реки пронизывал до костей. Но, может быть, только это и спасало Арадбелыта от желания уснуть прямо на лошади. Они еще не говорили о том, что произошло в Ниневии, из-за чего Морзая попал в опалу. Не представился случай. В столицу тебе теперь возвращаться нельзя, начал Арадбелыт. «Сина Хирип уверен, что убийство Шумуна подстроил ты. мой принц. Но я невиновен, попытался оправдаться морзая. Свидетели опознали в убийце твоего скифа, а он твой раб. Кроме того, в доме погибла женщина, с которой тебя не раз видели, и следовательно виной всему ревность. Имя не спрашивай, не помню. Словом, все улики против тебя. После этого они надолго замолчали. К ночи будем на месте. Видя усталость принца, попытался приободрить его Марзая. "Знаешь, почему жизнь полна неожиданностей? Потому что любимое занятие богов в самый ответственный момент, когда ты уверен, будто все просчитал, показать человеку, что он беспомощен перед их волей. Я вот думаю, а что если Портату окажется прав, и Шпакай, выслушав меня, прикажет отрубить мне голову? Попросишь, чтобы он дал мне выспаться?" Марзай вежливо улыбнулся, но сказал со всей серьезностью. Отец уверен, что тебе ничего не грозит, и все опасения Портатуа это скорее желание продемонстрировать, что ты можешь рассчитывать только на него. Ну, тогда он прав. Мы ведь едем под охраной его воинов. Насколько я понял, Медейц больше не пытался с тобой встретиться. Хотелось бы знать почему. Да Дейок больше не хочет нашего союза. Как зовут его лазутчика? Сартал, мой господин. Может быть, Сартал переоценил свои возможности? Откуда ему, загодя знать, когда я покину Ниневию? Ну, а если кто-то из твоего окружения в столице служит медийцам, это было бы забавно. В любом случае, я скорее рад, что твой Сартал не объявился. Иначе мне пришлось бы огорчить его господина. Дейок так же молод, как и царь Руса. Гонора много, а селёнок маловато. Связываться с ним опасно по многим причинам хотя бы потому, что это значит разжечь дома еще один пожар, а нам хватит и табала. Я хочу быть царем Ассирии, а не нескольких городов по течению Тигра. Как только Диок станет единственным царем Мидии, первое, что он сделает, вырежет ассирийские гарнизоны во всех своих городах. В Станышпакая въехали уже ночью, когда все спали. Партату оставил высокого ассирийского гостя в своем шатре. А сам вместе с Морзеей отправился к царю. Горад-Белит? Здесь? переспросил Ишпакай, продолжая невозмутимо кормить с рук собак. Ты хотел с ним встретиться, напомнил Портатуа. Не помню, пожал плечами царь. С другой стороны, закон гостеприимства требует от меня проявить к уважение, тем более что он проделал такой длинный путь. Где он остановился, когда приехал в Урарту? В Урусехинили? обратился к морзае в эрибуни и когда его покинул Семь дней назад в такую-то непогоду задумчиво сказал ишпакай высоко поднимая руку с куском мяса чтобы заставить гулу и кингу прыгать сначала казалось что приз выиграл кабель но приземлившись он уронил мясо на пол и тут же проворнее была сука кингу попытался вернуть свою добычу но гула проглотила лакомство целым куском И ж пока и рассмеялся. «Ну вот, видишь, разговаривал он со своими четвероногими любимцами. А ведь это был последний кусок, и до завтра ты больше не получишь. Иначе какой с тебя толк? Царь снова обратился к оссирицу. Значит, еще неделю назад он был в Иребуне? Да, мой господин. Тогда мне его жаль. Мне очень хотелось с ним встретиться, но, к несчастью, рано утром я уезжаю. Если только он не хочет поговорить прямо сейчас. Ступай к нему, Морзая. И если принц еще не уснул, то я его жду. Едва Морзая вышел из царского шатра, Портатов удивленно спросил: "Куда поутру собрался его отец? Так неожиданно и так не кстати. И не лучше ли дать гостю отдохнуть с дороги?" Я подумал о том же, усмехнулся Ишпакай. Он вымотан и падает с ног от усталости. А теперь скажи, Неужели на поле боя ты дашь своему врагу отдохнуть? Нет, мой дорогой сын. Именно сейчас я и хочу с ним увидеться. И вот они сели друг напротив друга на мягкие подушки, брошенные на толстый ковер, скрестив ноги, внимательно изучая то ли и будущего союзника, то ли и будущего врага. Пригубили вино. Ишпакай, потому что берёг себя по старости лет, а Радбилыт... Боялся, что его окончательно развезет после нескольких бессонных ночей долгой дороги. Он вообще держался с трудом. Лучше бы не оставлял его в своем шатре. Тепло домашнего очага сыграло со сирийцем злую шутку. Его окончательно сморило, и он успел задремать. Внезапное известие о том, что царь хочет видеть его немедленно, показалось Арадбелыту самой большой несправедливостью на свете. Я не буду спрашивать тебя о здоровье сына Хириба, наконец заговорил Ишпакай. Ведь я его не знаю, и мне безразлично, в какой из осенних или весенних дней он умрет. Меня больше интересует, как это случится. Что ты собираешься делать, если он не изменит своего решения и Ашура Хайдин займет трон? Марзая, сидевший здесь же, но ближе к царю, перевел его слова на арамейский. Партатула, словно не замечая разговора, с аппетитом ел жареное мясо. Я никогда не подниму руку на своего отца. Спокойно ответил Рад Белит и слегка ихмыкнулся. А вот как? А разве год назад, после череды убийств наместников, преданных твоему брату, ты не пытался захватить власть в столице силой? Что тебе помешало? Если на твоей стороне были гарнизон Ниневии и вся внутренняя стража. Самонадеянность, нерасторопность, благодушие, трусость? Прошу, не обижайся на мои слова. Я стар. Я даже старше твоего отца и имею право говорить с тобой как с сыном. Морзая перевел и эти слова и от себя добавил: "Будь осторожен. По-видимому, он хорошо осведомлен о происходящем в Ненави. Я это уже понял. Скажи же покаю, что единственная причина, по которой дворец был оцеплен, желание не допустить новых смертей". "Плохой ответ", вздохнул про себя Морзая. "Отрицать все, когда царь испытывает его искренность". Я промедлил, потому что не смог поднять меч против отца, и поэтому он взял надо мной верх, сказал на языке скифов Марзая, и впокойу такой ответ понравился. Сыновний долг это первое, чему мы учим наших детей. Думаю, отец оценил твою нерешительность и поэтому не предал тебя казни. Царь посмотрел на Портатуа. Приведи Орианта». Тот отправился за братом, а разговор между ассирийцем и скифом продолжился. Мой дорогой брат Тиуш и дальше собирается тебя поддерживать в Табале. Что ты пообещал ему взамен? Ты ведь понимаешь, что я задаю этот вопрос не из праздного любопытства. Не так уж и мало крепкую дружбу и союз со Сирией, как только я сяду на трон. А что мешает Ашшурахаидину пообещать то же самое? И что мешает Тиушпе изменить свое решение? Он спросил меня о том же, когда мы встретились. Я ответил Что за настоящей дружбой стоит с одной стороны доверие, а с другой желание помогать друзьям. А еще у Ашура Хайдина нет принцессы Марганиты, дочери царя Гурди из Тильгариму. Марзай побледнел и не сразу перевел эти слова. "Так она жива?" вырвалось у него. "Переводи", раздраженно подстегнул псца Арадбелит. Ишпакай заметил эту небольшую заминку и с любопытством посмотрел на ассирийцев, а услышав о принцессе, спросил: Очевидно, я не обо всем знаю. Что такого особенного в этой марганите? Она невеста Ликдамиды», — ответила Радбелит. Страсть сына оказалась куда сильнее, чем с самого начала полагал отец. Я пообещал, что ни один волос не упадет с ее головы, пока наши договоренности остаются в силе. Скифского царя эти слова развеселили до слез. Он долго хохотал, а успокоившись, заметил: "Так вот в чем дело". А я всю голову ломаю, почему эти лекдамида брезгуют жениться на моей дочери? А ты хитер, Ой, хитер, принц. Всегда говорил, что заложники лучший способ добиться мира и честного союза. И где она сейчас? В моем дворце, в покоях дочери. Известие о Марганите о Морзаю. Его единственная любовь была жива, и от этого ему хотелось и петь, и кричать, и плясать от радости. Но то, что она стала пленницей принца и жила в его дворце, было равносильно смертному приговору их счастью. Какие же простаки эти кимирейцы. продолжал шутить, и шпакай. Только они могут поверить, что лев может с кем-то поделиться своей добычей, не попробовав ее на вкус. Ладно, оставим в покое эти ушпы. Тем более, что его войска тебе все равно не хватит на то, чтобы одолеть твоего брата, потрепать, измотать, но не одолеть. Царь Руса тебе армию не даст. И ты это уже, наверное, понял. Конечно, есть его дядя Завин, который со мной встречался и уехал ни с чем. К кому ему идти, и где еще искать союзника, как ни в невиневе. Хотя и это капля в море. Вот и остаются скифы. Но мне не нужна принцесса из Гариму». Тебе не нужна моя дружба, мое золото, моя помощь. Что я могу тебе предложить? Устало проговорил Арад Белыт. Не переводи это, Марзая. Спроси, чего он хочет, а я отвечу, смогу ли я это ему дать. И впокайно на это довольно улыбнулся и предложил еще выпить, приговаривая: "Ты пей. Нет лучше средства от хвори и усталости, чем хорошее вино. Ты ставишь меня в неудобное положение. Я хочу принять подарок, а не требовать дани. Разве друзья не так поступают?" Царь вдруг стал совершенно серьезным, Глаза сузились до щелок, через лоб пролегли суровые морщины. "Если ты сам не знаешь, с чем приехал, то зачем проделал весь этот длинный путь?" Ответить на этот вызов Арат Белыт не успел. В шатер вошли Портатуа и Ориант. "Отец, ты звал меня?" поклонился старший сыновей. "Звал," ответил царь, даже не посмотрев на него. "Хотел спросить" О чём ты договариваешься за моей спиной с этим мастерейцем? О чем ты говоришь? Кто-то ввел тебя в заблуждение. Ориант выглядел растерянным. Неужели? Наверное, ты прав. Ишпакай встал, прошёл вглубь шатра, подхватил за ручку пифос и уже с ним вернулся к своим гостям, протянул его Орианту. Пифос одна из разновидностей амфоры, своего рода глиняная бочка. Нака, покорми моих собак, не сказал Рявкнул. Сын повиновался, но вытащить мясо так и не успел. Увидел что-то на дне пифоса, отшатнулся и неловко упустил его из рук. Глиняный бочонок от удара разбился на несколько крупных осколков, рассыпав по полу содержимое: мелко порубленные куски мяса и голову сартала с выколотыми глазами. Все, кроме царя, замерли от неожиданности. И ж покай же накинулся на орианта, сбил его с ног. И избивая ногами, брызгая слюной, закричал: "Никто не смеет договариваться за моей спиной, щенок". Ориент попытался встать, выхватить меч, но Портатуа тут же приставила острие своего клинка к горлу брата. "Дернится или попытается оказать тебе сопротивление, убей его", усмехнувшись, сказал Ишпакай. «Бросишь мерзавца в яму. Вместо еды давай ему это мясо по куску в день". Когда оно закончится, я решу, как с ним поступить. Также с усмешкой царь взглянул и на своего гостя, чье лицо, впрочем, не отражало никаких чувств. Мне жаль, что тебе пришлось это видеть. Так, о чем мы говорили? Ах, да, о Мидии. С кем теперь еще говорить да и оку, как не с нами? Я хочу, чтобы ты встретился с этим медийцем и помог ему, но на этот раз от моего имени. Справишься, станем с тобой друзьями. Мне понадобится на это время. Разумеется, такие решения нельзя принимать в попыхах. Ишпакай довольно улыбнулся, сердечно обнял и облиззал ассирийского царевича. На этом переговоры закончились. Выйдя наружу, ассирийцы заговорили только когда удалились от шатра на достаточное расстояние. Я благодарен тебе за твою помощь сегодня, сказал Арат Арадбилит и, заметив удивленный взгляд Марзаи, пояснил: "Ты, наверное, забыл что я сам неплохо владею языком скифов. Прости, мой господин, смутился самарзая. Пустое. Ты поступил разумно, что сыграл на его отцовских чувствах. Что скажешь об Арианте? Это все пределки Портатуа, предположил Марзая. Примерно месяц назад Ариант помог Сарталу, чью голову ты сейчас видел, расправиться с Кассием. Портатуа пообещал мне и Ашурисау, что ни его брату, ни Медийцу это с рук не сойдет». Тебе надо завязать спартатову дружбу. Кто еще стоит на его пути к трону? Там длинный список. но, похоже, вариантов в нем больше нет. Почему они все так хотят помочь Диоку? Скифы хотят подмять под себя Мидию, но опасаются напрямую воевать со Сирией. Однако, пока Мидия разрознена, ей не сбросить с себя власти Сирии. Что ж, придется узнать получше, что представляет собой этот Диок. Ты согласишься отдать им Мидию? Нет. Но я сделаю все, чтобы они в это поверили. Заговорить о марганите Морзая так и не решился. В это же время в царский шатер вошел рослый рыжеволосый мужчина с массивной головой и тяжелым взглядом, настолько похожий на Ишпакая, что в нем без труда угадывался один из его сыновей. Это был Ратай. Отец, ты хотел меня видеть? сипло сказал он. Собирай войско. Отправь гонца Карпаксаю, пусть присоединится к походу. Идите на Орда Клоу. Сожгите этот город дотла. Мне надо, чтобы Арад Белый почувствовал нашу силу и понял, что ему больше не на кого рассчитывать, кроме нас. Завина, убей».